Анализ мочи по земницкому. Как анализ мочи по Ничипоренко и проба трех стаканов, исследование по земницкому тоже считается древним методом, который в современных условиях делать нет необходимости. Завершая разговор о видах исследований мочи, расскажу еще об одном анализе. Когда врачу очень хочется оценить, как у больного в целом работают почки, назначается проба по земницкому, проще говоря, суточная моча. Тогда медсестра... Словно официант выставляет на тумбочке 8 бутылок, ласково приговаривая. И чтобы все завтра утречком были полные. Утреннюю порцию пациент сдает, как обычно, или мочится унитаз. А вот, начиная со второй, старательно заполняет все емкости, как уж у него получится. В придачу к бутылочкам понадобятся часы и блокнот, поскольку пациент должен не просто собирать бесценную влагу, но и записывать, когда он ходил в туалет и сколько в течение дня потребил жидкости. Количество капельниц врач сам узнает. В отличие от трехстаканной пробы, эту мочу нужно хранить в холодильнике. Естественно, не там, где лежат продукты. Вообще, желательно опорожнять мочевой пузырь в очередную емкость. Никогда хочется, а в определенное время. На бутылях даже проставлены рекомендованные часы. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 24.00, 03.00, 06.00. Если в указанный час моча не пошла, бутылочка остается пустой, о чем делается запись. Главная задача анализа – определить концентрацию веществ, в в моче. Мы все замечаем, что в течение суток моча может отличаться по цвету и запаху. Объем мочи при мочеиспускании, равно как и их частота, также бывает разным. Измерив плотность мочи, врач получает возможность определить общую концентрацию веществ в ней. Нормально считается плотность равная... 1005 1035 грамм на литр. и Ее повышение свидетельствует об увеличении растворенных мочей органических веществ, снижение об уменьшении. Итак, нормы анализа. Общий объем суточной мочи 1500-2000 мл. Отношение потребленной жидкости к объему выделенной мочи суточный диурез 65-80%. Объем дневной мочи 2 трети, ночной 1 треть. Показатель плотности мочи в одной или нескольких бутылках более 1020 грамм на литр. Показатель общей средней плотности суточной мочи после смешивания всех восьми проб менее 1035 грамм на литр. Результаты пробы по Земницкому позволяют подтвердить такие диагнозы, как сахарный диабет, пилонефрит, почечная недостаточность. Это исследование может иметь большое значение для больницы, где нет современной лаборатории, А врач Земский один. Изотерапевт, из-за хирурга, из лаборанта, как это было во времена Земницкого.